Глава 20. Хурнай. Вот уж чего Эпп не ожидал, так это никогда прежде неизведанного им ощущения, будто он не старшина северной башни Хилана и даже не торговец с заколками, лентами, а также всяким снадобьем и средствами усиления женской красоты, а отец двух взрослых сыновей, которые за всю свою жизнь ничего, кроме Хаппы, до да родного Хилана, не видели. Даже торговец на чьём корабле они спускались от Хилана к Хурнаю, заметил, что с такими продавцами за товаром нужен дополнительный пригляд, а то ведь мало того, что товар не досчитаешься, сами продавцы без штанов окажутся. Однако, когда корабль всё-таки добрался до Хурная, Эп не стал тут же выгружать товар, а позвал выторощивших глаза на море Хаппа и Хаппара за собой. Миновав пристани и причалы, Пройдя мимо сараев и развешанных для просушки сетей, Эп вывел подопеченных сначала на грязный городской берег, а через пару лиг добрался и до чистого песчаного пляжа. Толстые и ленивые чайки бродили по кромке воды, зеленоватые волны накатывали на берег, с моря дул свежий соленый ветер. И куда мы теперь, охрипшими от восторга голосами, спросили парни своего командира? Да чего уж там, буркнул Эп, стягивая рубаху. Купаться. Только далеко не заходить, кто вас знает, вдруг вы плаваете так же, как ходите. Одежда тут же полетела в разные стороны, пришлось гаркнуть, сделать страшное лицо, только после этого всё было аккуратно сложено. Но уже в воде снова начались крики и суета. Причём рослый здоровяк Хап оказался несколько несерьёзнее маленького юркого хаппара. Эб зашёл по колено в воду, плеснул воды в грудь, потом развернулся, лёг лицом к берегу на живот и под поглаживание тёплыми волнами немолодого, но ещё крепкого тела принялся оглядывать город, бывать в котором ему приходилось нечасто, но всегда с радостью и последующими приятными воспоминаниями. Хаппа разделялась на рукава, И низменные болотистые островки, которым не было числа, которые впадали в море Ваттар восточной города, омывая его окраины судоходным рукавом. Но центр города находился как раз здесь, напротив единственной на этом берегу, на последующие две сотни лиг глубокой бухты. Впрочем, бухта оставалась справа, и Эп смотрел на город с юго-западной стороны. Курнай был построен на известковых холмах, Самой высокой занимала крепость, а уж вокруг неё вспухали улочками и домами знати холмы пониже. Отсюда со стороны безлюдного пляжа казалось, что неведомый пекарь сдвинул вместе несколько праздничных хиланских пирогов, на которых его искусные пальцы вылепили карамельные домики и медовые дворцы. Вдобавок всех хурнайские здания, как и двореццы Иши в Хилане, были построены из розового туфа, которого было предостаточно в каменоломнях в пяти лигах от города. Поэтому и сам город казался розовым, а с учётом красноватого неба над ним, то и ярко-розовым, подобно цветущему шиповнику, который рос в Хурнае, словно сорная трава. Только крепости, торчащие тут и там, купола, оплотов были другого, чёрного, зелёным оттенком цвета. Все хурнайские ураи строили их из акского камня, диабаза. Ак так и вовсе был целиком выстроен из этого камня, не считая лачуг бедняков, хотя обрабатывался диабаз очень плохо. Тяжело, зато и блоки его можно было вновь пускать в дело, как бы пагубы не разрушала постройки. Но в Хурнае за все пагубы не был разрушен ни один оплот, ни одна из башен крепости. Раствор, которым слеплялись блоки, почти не уступал прочностью диабазу. Хотя говорили, что всё дело в том, что слуги пустоты просто не пытались никого извлечь из этих строений, а уже если бы попытались, то перешагнули бы стену крепости, словно она была бы выстроена из песка. "Эй", окликнул Молоцов Эб. "Смотрите туда. Это хурнай". Мы догадались, расплылись в улыбках Хаб и Хапар. Но Эп осёк их тут же. Слушайте, что я говорю, и делайте то, что я говорю, повысил он голос. Искупаться вам ещё придётся. А вот если останетесь ратозеями и остолопами, то вернуться в Хилан уже нет. И это не значит, что вы будете лежать на этом песке до глубокой старости, понятно? Да, Эп, хором ряхнули молодцы, ударив кулаками по собственным бёдрам. Но да так что некоторые части их тел дрогнули одновременно с руками. Адеваца спрятал улыбку в уголке рта Эп и продолжил рассказ, натягивая порты. На большом холме крепость Урая. Там же казармы воинов клана Кесар, клан Руки. Воины они горячие, не всегда хладнокровные, но очень искусные. Одно слово реки слева за стеной крепости здание из розового туфа. такий весь город. Внутри крепости из розового туфа больше не построено ничего. Это дворец Урая, а Урай хурная, младший брат Иши, Кинун. А жена его, Этри, младшая сестра Ишки Аси. А правда, что красивее Этри нет никого в Тикане, подал голос, разглаживая слипшиеся кудряшки хапар. Ну, по мне так любая девка, если у неё есть две руки, две ноги, голова и ещё кое-что, вполне себе ничего. буркнул поддавленный смех подопечных эп. Он, конечно, если она ходит, не опирайся на клюку. Кстати, Этри, конечно, очень красиво, но по мне, так и Аси ничуть не хуже. Видите справа от дворца Ура и ещё один дворец. Да, тёмно-зелёный, как и вся крепость. Считай, что это крепость в крепости. Летний замок Иши. Кстати, он стоял и когда Иши был, вовсе не выходится из хурная. По этого замка хорошая слава. Сколько бы пагуб не случалось, ещё ни один иша не был убит в его стенах. Что ж выходит, буркнул Хаб. Если Иша всё время живёт в этом замке, то он может вообще ничего не бояться? Иша вообще ничего и никого не боится, объяснил Эп. Когда наступает пагуба, то бояться уже поздно. Однако ни один из них не пережил пагубу. Вдруг задал на удивление умный вопрос Хапар. Посмотрите на небо, сказал Эп. Оно светлое, как высушенная на солнце кирпичная пыль. Когда пагуба наступает, оно темнеет. Но пагуба чаще всего наступает внезапно, поэтому не всякий иши успевает добраться до Хурная. А если он и в Хурнае, иногда ему хочется выйти во двор, на стену, подняться на башню. Там его вполне могут настигнуть смерть. "И если бы я был лысый", буркнул Хаб. "Я бы в первый же день своего правления заперся в этом дворце и вообще никуда из него не выходил". "Насчёт лысый и дворца я не обещаю, а насчёт посидеть в заперти ну, сколько угодно", пригрозил Эп, затягивая поясной ремень. "Конечно, если не прекратишь говорить глупости". Тут есть такие же смотрители, как и в Хилане, а одежды стражи на вас не будет. Так что держите языки за зубами. Они-то вас раздробят на хурнайской дробилке быстрее, чем я до вас добегу. А я слышал, что в Хурнае смотрители не лютуют, подол голос Хапар. Вроде бы клан Кесар держит местного смотрителя в узде. Был один клан, что держал своего смотрителя в узде, обозлился Эп. Только нет уже ни того клана, ни того города. Ещё вопросы есть? Есть, оживился Хаб. А как же море? Вот видите, как далеко от моря крепость. Тут лиги две, а по холмам и три. Неужели к тому же Ише или его брату, да и, и их жёнам не хочется искупаться? "Ну так", засмеялся Хапар. Ты хочешь, чтобы они бродили по берегу вместе с Лузи? Наверное, в крепости есть бассейн с морской водой. Насчет бассейна не знаю, а вот там Эб показал рукой еще дальше на восток, где виднелись едва различимые розовые здания. Никакой не поселок, а летние усадьбы тиканской знати, а у каждой есть собственный кусочек берега, небольшой, но огороженный. Говорят, что и у Иши там тоже есть лачушка». Представляю, мечтательно вздохнул Хап. Так что рыбацких посёлков ближе чем в 10 лигах на запад нет, отметил Эп. А хурнайские рыбаки живут либо в слободках, что по правому берегу крайнего рукава Хаппы, считай, что до самого порта, либо кто беднее на одном из островов дельты реки. А вот уж здесь, вокруг крепости, да и за ней, слободки рыбасленников и целые кварталы оруа. Не все же могут себе позволить усадьбу на берегу, а море хочется всем. Вот там рыночная площадь, между теми холмами есть торговый ряд, где вместо домов одни лавки. А на том холме все городские службы: суд, песовая казарма, стражи, морские казармы. А на самом краю портовой площади за высокой оградой стоит дом самой настоящей ведуни. Хуш её зовут. И если хочешь вернуться в Хурна, и нужно бросить через ограду монетку. Я бросал в прошлый раз. И вот я здесь. Я бы тоже бросил. С грустью встряхнул ничем не зазвеневшие порты хап. Ничего, хмыкнул эп. Будешь трудиться, ещё бросишь. И не только через забор виды уни. А мы где будем жить? шмыгнул носом хапар. А вот это я вам скажу ближе к вечеру. отрезал Эп. В полдень, накормив подопечных жареной рыбой прямо в порту и оставив их помогать купцу, Эп отправился в город. Он топал по просколённой на солнце мостовой и думал, что всё-таки его судьба не самая плохая из возможных судеб, которые поджидают всякого ловчего ушедшего со службы по выслуге и возрасту. Есть домик в Хилане, к тому же не в слободке, как у того же Халугана, а внутри крепостных стен. А всё потому, что тот же Квен не забыл о былом сопернике, который никогда не бил его в спину. Сделал Эп сначала старшим дозора, потом старшиной северной башни, а там уж и походотаиствовал о включении безродного в число зачинных. То есть пусть сам Эп и остался тем, кем он был, но его дети вполне себе могли стать членами клана Паркуи. И в самом деле ни один из мелких Оруба Паркуи не был бы против замужества его дочери в состепенном старшиной страже. Вот только сам Эб так и не решился менять устоявшуюся жизнь, довольствовался услугами, а иногда и три, да и те порой докучали без меры. Хотя иметь детей было бы славно. Эб вдруг поймал себя на мысли, что думает о хаппе и хаппаре с улыбкой. Ускорил шаг и вскоре, продираясь через толпу покупателей и продавцов, уже бродил по ярмарочной площади и приглядывался к извещательным, исписанным углем столбам вдоль торгового ряда. К вечеру Эб стал обладателем двух комнат в доме торговца тканями на торговой же улице. К каморкам, расположенным на втором этаже над лавкой торговца, вела отдельная лестница, которая скрипела при каждом шаге. но ближайшую пару лет разваливаться не собиралась. Внутри имелись топчаны, стол, два окна, и что Эп ценил в первую очередь, крепкая дверь и решётки на окнах. Во дворе хозяин показал отхожее место и уличную печь, и подмигнув, сообщил, что торговля тканями летом идёт чуть хуже, чем зимой, но если Эп заплатит ему за 2 месяца вперёд, то получит не только ярлык на торговлю с рук напротив его лавочки, но и подсказку, к кому подойти на ярмарочной площади, чтобы ни стражники, ни мытари не докучали сверх меры. Эб заплатил и уже тем же вечером с помощью одного вместе с погонщиком нанятого осла и тех молодых ослов, что имелись у него в распоряжении от самого Хелана, перевез в новое жилище вещи, запертый короб с мечами и кольчужницами, мешки с товаром, да заручился обещанием купца знакомить с торговцами, что привозили в порт товар со всего Тикана и сдавали его торговцам-оптам. Уже на следующий день Хапар стоял с коробом напротив лавки, а Хап бродил по рынку. На второй они начали кое-что продавать и даже научились ловить за руку мальчишек-сорванцов, которые норовили ухватить что-нибудь сладка да дать дёру. Всё-таки торговали молодцы не сладостями, а девичим товаром. Так что особым вниманием уличных варишек не пользовались. Зато девушки им не давали проходу, что вскоре вовсе избавило и того и другого от застенчивости и пробудило к торговле или не только к торговле, нешуточный интерес. Но уже через 3 дня к Хаппо подошёл неприметный с виду, крепкий загорелый южанин, и слово за слово захотел узнать Откуда взялся такой бравый торговец на Хурнайском рынке, и не следовало бы ему и спросить разрешения на торговлю у нужных людей. Хап не нашёл ничего лучшего, как тут же, не сходя с места, одним ударом сравнять нос собеседника с его же скулами. Хорошо ещё, что ему хватило ума сразу после этого отправиться к Эппу. Он тот вытащил из сундучка меч, завернул его в циновку, которую подобрал у входа в лавку торговца, и отправился на рынок вместе с Хапом. Вскоре у латка появились трое, каждый из которых был не ниже ростом, чем Хап, но явно имел больше возможностей сплющить нос кому бы то ни было, чем высокорослый хиланец. Я отодвинул Хапа в сторону и объяснил уличным бойцам, что Хап торгует его товаром. подчиняется ему, и если он кому-то сломал нос, то так было нужно. И сделано это было по прямому указанию Эппа, так что и разбираться следует с Эппом. Бойцы пригласили старшину отойти во двор мыторской, чтобы познакомиться поближе, где извлекли из-за поясов ножички, схожие с небольшими мечами. Меч Эппа на них в первое мгновение впечатлений не произвел, и он не могла бы сделать, А о втором судить им пришлось только к позднему вечеру, когда, по расчетам старшины, все трое должны были прийти в себя. Разборка обошлась без крови, хотя кисти рук у всех троих были переломаны, да и ножи их пришли в негодность. О выбитых зубах и головной боли всех троих вовсе не стоило говорить. Да, в Хилане стражи держали воровскую братю за горло. Были способы. Те же смотрители с радостью принимали на дробилку особо обнаглевших воров, но в Хурнае, похоже, не только смотрители были в диковинку, но и воры имели немалую власть. Понимая, что этим дело не закончится, Эп вызвал рыночную стражу, и в тот же день ему пришлось разговаривать со старшиной тайной службы Хурная. Каково же было его удивление, когда он увидел знакомое лицо. Да, старшиной тайной службы Хурная оказался тот самый кесарец, который оставил серебряный в плошке у приемного сына Куранта. И более того, кесарец, как понял Эпп, и сам узнал старшину северной башни Хилана. Ашу осмотрел ярлыки Эппа, изъятый меч, потом дал знак стражникам выйти из комнаты дознания и усмехнулся. Значит, старшина северной башни Хелана занялся торговлей, а старшину проездной башни Хурная повысили до старшины тайной службы, прищурился Эп. Ничего подобного, откинулся в кресле Ашу. Тайная служба всегда находилась в проездной башне Хурнайской крепости, так что старшина тайной службы и есть старшина проездных ворот. Ано «Ну, не знаю, вздохнул Эп, гадая, знает ли Ашу причину появления в Хурнае, бывшего лофчо или нет. Может быть, дозор произной башни содержится в полном порядке, но на рынке порядка, как мне кажется, вовсе нет. Что не значит, что его следует наводить собственными силами, заметил Ашу. Да, у нас в Ворьём чуть сложнее, чем в Хилане. Ну так и дышаться у нас легче, чем в Хилане. К эмидке за проход в город платить не надо, и смотрители не бродят по улицам, ни вслушиваются в пьяную брань, и ни осторожное словцо, ни копит доносы. Зайди в любой трактир, такое услышишь, что только удивишься, от чего дробилки не стоят у нас на каждом углу. А с ворьём мы разбираемся сами. Знаем всех по именам, прижимаем понемногу. Заметь, к твоему парню воины портового вора Алкестана который мнит себя правителем рынка и ночным хозяином всего Хурная, подошли только на четвёртый день его торговли, и то только потому, что он дважды забыл уплатить дневную пошлину. Ни один торговец из тех, кто делает это ежедневно, ни разу не пострадал, причём не только не пожаловался, но и не имел причин для жалоб. А уж если кто-то не платит, пошлину или продаёт что-то запрещённое, ну, ту же веселящую траву или ягоды или испорченную еду, да мало ли что может быть, тот сразу же попадает под надзор алкистана. Другой вопрос, что надзор алкистана не надёжен. Рано или поздно стражи рынка поймают неплательщика, и тогда ему придётся несладко, потому как или он должен будет выплатить всё укрытые, а значит, потерять вдвое, или продолжит платить Уже в два места. По иному мы его не защитим, а не проще было бы придавить этого портового вора, стиснул кулаки Эп. Или хурнайские суды шага не могут вступить без свидетелей и расписок? Хурнайские суды лишь немного лучше любого тиканского суда, согласился Ашу. Понятно, что всякий свидетель думает прежде всего о самом себе, и я бы не стал болтать языком, зная, что моя семья живёт не во плоти, а в обычном доме. Ну, дело-то не в сложности поимки Алкестана, а что его ловить. Вон его дом, первый справа на Портовой улице, три этажа, кованая ограда, как раз напротив домика Хуш. Только кто придёт ему на смену? А будет ли он человеком слова? А ведь кто-то придёт, Эб, это я это точно говорю. И приход этот покроет кровью мостовые многих улиц, а не только двор Мытарский. А если этот сменщик завалит хурнай веселящий травой, а если выпустит на улицы грабителей и убить? Значит, лучше терпеть того, кто есть? Нахмурился Эб. Не терпеть, использовать, усмехнулся Ашу. Всё нужно использовать. Конечно, это не значит, что можно вылепить из дерьма ложку и хлебать ею похлёбку, но насушить из него растопку для очага вполне себе можно. Воняет. Но зато греет. Говорят, что лопани в холодных песках так и делают. Я никогда не был в холодных песках, признался Эб. И вряд ли уже когда-то попаду. И я не из тех, кто лезет со своим законом в чужой дом. Но даже если я в гостях, я не спущу, если кто-то попытается меня обидеть. Охлебать похлебку ложкой, вылепленной из дерьма, мне приходилось. Как же, ведь я был ловчим. Нельзя перестать быть ловчим, подвынул Эппу меч Ашу. Больше тебя люди Алкистана не побеспокоят. Хотя с ним самим я бы посоветовал познакомиться. Пригодится, поверь мне, очень мудрый человек. Если бы не любовь к деньгам, был бы и самым мудрым в городе. Всё-таки удерживать равновесие между ураем и карманными ворами, ну, к примеру, не такое простое дело. Ну я подумаю. Взял меч Эпп домой, кено Ашу и добавил. Но помни, если твоя настоящая работа встанет поперёк моей, разdw, кто бы тебя сюда ни послал. Они посмотрели друг другу в глаза одновременно. Ашу знал, кого ищет Эп. Эп знал, что Ашу хранит вещи Куранта. Не знал только одного. Зачем? Если я свою работу сделаю, потом мне уже будет всё равно. Твёрдо сказал Эп. Надеюсь, что мне не будет всё равно никогда, ответил Ашу. А я надеюсь, что мы заняты одним и тем же, проговорил Эп. Вечером Эп спросил Хаппа: "Правда ли то, что тот не заплатил дневную пошлину, а после того, как тот признался, что дважды потратил её на сладости, приказал ему спуститься во двор?" Хаппар поспешил вслед за приятелем. Во дворе Эп сбросил рубаху, Раздевайся, сказал Хапу. Зачем? не понял тот, распуская шнуровку. Плетьей получить не хочешь? спросил Эп. Нет, побледнел стражник. И я не хочу стоять рядом с воином, которого высек, ответил Эп. Поэтому снимай рубаху. Хочу тебя проучить на кулаках. Биться в полную силу, но только выше пояса и только руками. Но падение Если собьёшь меня, не обижусь. Но я сильнее тебя, недвумённо прогудел Хап. На кулаках дерутся только лузи, возмутился Хапар. Ещё недавно я слышал, что воруют у хозяев только лузи, заметил Эп. Не вы ли мне об этом говорили, когда ещё на Хиланской ярмарке я призывал вас следить и за знатью, и за рванью? Вот за одно и проверим, кто из вас лузи. кто орува, а кто воин. Хаппа погровел, рванул рубаху. Он и в самом деле был крепким парнем и ростом превосходил на полголовы Эппа. Да и весил на четверть больше, и эта четверть приходилась вовсе не на брюшной жирок. Эпп согнул колени, прижал кулаки к груди. Да, когда-то точно так же он стоял напротив Квена и думал только о том, чтобы не сломать тому челюсть. В итоге получил от него по фингалу под каждый глаз, но будущего воеводу все-таки с ног сбил. Та схватка в итоге принесла пользу обоим. Эппу так уж точно. Интересно, кому принесет пользу схватка с Хаппом? Лузи не Лузи, а с кулачным боем Хапп оказался знаком. Он был быстр, ловок, имел более длинные и более мощные руки и не жмурился во время удара. Четыре раза достал Эппа. два раза в левое плечо, один раз в правое. В четвёртый раз едва не переломил старшеней ключицу. Вот было бы весело. К счастью, Эп успел присесть, наклонить голову и увести плечо назад. А ведь неплохо бился паренёк, неплохо, но с ему, конечно, ломать не следовало, но проучить нужно было обязательно. Хотя нос тому наглецу на рынке он разбил правильно. Эп и сам бы поступил точно так же, вот только деньги не стал бы тратить. на сладости никогда, если только на девчонок. Старшина потратил на хапа 3 удара. Первые два в левую и правую скулу тот почти не почувствовал. Старшина не хотел калечить парня, только украсить его лицо двумя роскошными синяками. А вот третий получился так, как надо. Точно в подбородок. Не настолько сильно, чтобы сломать челюсть, но достаточно, чтобы двор Закрутился вокруг подбитой физиономии юного наглеца, и тот завалился на поленницу дров. "Ты убил его!" закричал Хапар, подхватывая приятеля. "Он не себе сладости покупал девчонкам". "А ничего", очухается, усмехнулся Эп. "Хорошо, что девчонкам. Плохо, что не на свои деньги. И дерётся плохо. Вряд ли ты делаешь это лучше". «С завтрашнего дня будем не только торговать, но и становиться воинами. Со своей стороны могу только пообещать немного меди на каждый день, чтобы не воровать». Уже следующим утром Эб выгнал украшенного синяками хмурого хапа и хапара на пробежку. Вывел их из-за города, показал на одинокое дерево на пустынном берегу, до которого было никак не меньше полутора лиг и приказал пробежаться до него и обратно три раза. Потом, когда Молоцов пробил пот, заставил их делать упражнения на голом песке. Ещё старый халуган учил молодых хлопчиков, что для обретения силы необязательны стальные шары, стержни, перекладины и мешки с песком. Тяжесть человеку дана по сути его, его вес. Носи его бегом, приседая, подпрыгивая, сгибая руки в упоре И этот вес будет работать не хуже туго набитого песком мешка. А уж если нужно дать усиленную нагрузку, сажаю на плечи приятеля и приседаю вместе с ним. Халуган был, конечно, прав. Одного только не предусмотрел он в давних своих наставлениях, что один из двух приятелей может оказаться в два раза тяжелее другого. Если первый даже после пробежки поднимал второго как пушинку, то второй распластался на песке, едва Хаб присел ему на плечи. — На сегодня хватит, — сказал Эб задыхающимся молодцам. — Но скажу сразу, Хапар, то, что ты мелкий, может быть так же преимуществом, как сила и рост твоего приятеля. Но это не значит, что ты не должен его поднимать. Через месяц ты его поднимешь, а он поднимет не только тебя, но и меня. А теперь... «Искупаться и за торговлю, причем медиков я вам отсыплю еще с утра». Уже на следующий день друзья выглядели получше, чем в первый. Да и синяки на лице Хаппа стали проходить, радуя то ли его, то ли неведомых Эппу девчонок. А через неделю к Эппу, который и сам, скинув рубаху, разминал кости, пока его подопечные бежали к дереву, подошел древний старик». Впрочем, вблизи его древность обратилась утомлённым, но излишне жёстким лицом. Он был невысокоростом, имел выдающуюся вперёд нижнюю челюсть, лоб с залысинами под седыми волосами и кустистые брови. Из-под них на Эпо смотрели серые и цепкие глаза. Насилае тело, подвергаешь насилию дух его, пробормотал старик. Укрепляя тело, укрепляешь и дух. От чего же нельзя, укрепляя дух, укрепить тело? Или почему крепкий дух вовсе не значит к крепкого тела? Зато насилие над духом и телом не приносит радости. Выпрямил руки Эп, поднялся, вытер пот и прищурился, оглядывая дорогие сапоги на ногах и одежду из лучшей ткани незнакомца. Всё едино. Закрыл глаза старик и буркнул после паузы: «Я Алкистан!» Эпп коротко бросил старшина и оглянулся. Охранники у старика имелись, но остановились в четверти лиги. Десять крепких парней, да, недешево обходится главному вору хурная охрана. «Хорошо дерешься, Эпп!» — прищурился старик. «Спасибо, что не убил моих парней!» «Спасибо тебе, Алкистан!» — ответил Эпп. что никто из твоих парней не прыгнул ни меня, ни моих ребят ножечком в толпе. "Не хочу ссориться с Ашу", признался Алкестан. "Он очень хорош на своём месте. Может быть, другой бы на его месте причинял мне больше хлопот, но стало бы от этого мне лучше. И стало бы от этого лучше Хорнаю". "Странно", удивился Эп. Что-то я не припомню, чтобы хиланские воры очень уж беспокоились о благополучии Хилана. Я не вор эб, поджал губы Алкистан. Хотя был вором, что тут сказать? Да и ты выбился в люди не из каменных палат. Если был ярмарочным сервансап, значит и воровал. Я тоже точно. Но благополучие Хурнае не её лы корова, который раздаётся ураем только избранным. Забота о нём становится важной для любого по его собственной воле. Воль меня то оправданий, потребовал Эп. Я уже не молод, но всякий, кто тянет чужое, для меня враг. Но я готов мириться с врагами, когда они не целят в меня из лука, расплылся в улыбке Алкистан. Но у меня нет лука, отрезал Эп. И в моей каморке его нет. только меч. Но я им в тебя не целюсь. Зато ты здорово орудуешь его рукоятью, заметил Алкестан. Твой парень сломал моему бойцу нос. Причём заметь, мой боец напасть на него не пытался. А во всём сначала следует договариваться с помощью слов. Я заметил, усмехнулся Эп. У трёх твоих бойцов были три слова на троих. И все эти слова имели клинки длиной почти в предплечье, с обоюдоустройстрой заточкой. Твой клинок был длиннее любого из них, продолжил улыбаться Алкистан. Так или иначе, но поколеченными оказались 4 человека. И все они на моей стороне. Я заплатил каждому по 5 монет серебра. Не хочешь ли взыскать с меня эти 20 монет? нахмурился Эп. Я думал об этом, признал Салкистан. Но тебя не просто испугать, невозможно купить, хотя от денег ты не отказываешься. И близких у тебя нет, за судьбу которых ты бы опасался. В свою очередь, и я так просто оставить это дело не могу. Понимаешь, Эп, когда вор бьёт вора по морде, Ответом не может быть удар по морде же, а только смерть. Иначе тот, кого ударили, превращается в пустое место. Я не вор, сдвинул брови Эп. Поэтому ты и жив, согласился Алкистан. Ну и ещё благодаря мудрости Ашу. Но так как есть, я оставить не могу. Поэтому давай сейчас найдём с тобой выход, который устроит обоих. Я, конечно, мог бы сказать, что ты заплатил мне. У меня нет недостатка в монетах, но я не могу врать. Это грязная метка, которая ставится на человека изнутри. Меня от неё тошнит заранее. У меня нет лекарства от тошноты, сказал Эп. У меня есть, прищурился Алкистан. Я предлагаю вот что. Ты попросишь у меня что-то, что тебе очень надо, а нужда у тебя есть, это точно. Я знаю, пока твои ребятки ходят с латками и радуют Хурнайских девчонок. Ты бродишь по городу, не так просто бродишь. Ты чего-то ищешь, но найти не можешь. Ведь так Давай, я найду это для тебя, а ты заплатишь мне 20 серебряных монет и одну монетку сверху. У тебя хорошо идёт торговля, эп. Даже за неделю ты заработал неплохо. К тому же, я не верю, что ты приехал в Хурнаи, чтобы погонять мальчиков по песку, да сделать из них уличных продавцов. Думаю, что монету у тебя достаточно. Ну что скажешь? Эп, задумался? Он и в самом деле обошёл уже весь город, но не нашёл следов куранта. Более того, он даже не знал способа, как среди тысяч домов и ещё большего количества лачуг найти ту, в которой хотел остановиться курант. Может быть, он уже в городе? К тому же, что он потеряет, если воспользуется помощью Алкистана? Да и монеты, выданные ему к венам, не в качестве содержания, а для дела. и торговля, и в самом деле шла бойко. Уже пришлось впрок закупиться товаром в порту. "Я заплачу тебе 25 монет", Алкистан сказал Эп. "Но только в том случае, если ты скажешь мне, где собирается остановиться или где уже остановился некий циркач Курант один или со своими домочадцами". "Ты говоришь о слепом фехтовальщике?" — сузил взгляд Алкистан. «Да, но меня интересует прежде всего его приемный сын Лукай», — сказал Эб. «И вот еще. Весь реквизит этот циркач передал в Хурнай на корабле, на котором в Хелане был уважаемый тобой Ашу. Я, конечно, не хочу сказать, что он ждет в Хурнай Куранта или прячет его в крепости, но имей это в виду». «Я понял». пробормотал Алкистан и удалился, буркнув через плечо: "Сделаю работу, пришлю сына за деньгами. Жди". Эб ждал целый месяц. За этот месяц произошло многое. Торговля шла хорошо и пошла ещё лучше, когда в Хурнайский замок прибыл Иша вместе с изрядной свитой, каждый вельможа из которой в свою очередь имел маленькую или не очень маленькую свиту. Затем по Хурнаю поползли слухи о том, что творилось на вольных землях в Хилане в Зенне. Теб, конечно, понимал, что доходя до Хурнаю, всякая весть обрастала подробностями, как киль судна ракушками. Но все говорили о том, что в Тикане творится что-то непотребное. Одни рассказывали о ловчих пустоты, кое чего стоили, да и слухи о воинах из клана смерти тоже ходили. Ясно было только одно: Парень, за которого назначили награду в 1000 золотых, всё ещё не был пойман. Затем произошли ещё некоторые события. Однажды Эб заметил впереди странного человека. Старшина, как обычно, брёл по ярмарочной площади, прислушиваясь к разговорам, как вдруг понял, что кто-то впереди него ставит на мостовую хурнаю ногу не так, как все. Он словно опирается на ноги, а не выбрасывает их вперёд, одну на другую. Как привычно ходили почти все, кого видел перед собой Эп. Ясно было: толкни этого человека, и он, скорее всего, не только не упадёт, но и предоставит возможность толкнувшему его отскочить, как будто он упёрся в скалу. И вместе с тем человек этот не был слишком уж высок, спина его казалась сутулой, да и волосы взъевывались над его затылком светлым пухом. Хотя на поясе у него висел меч, и значит, он точно не был лузи, несмотря на простецкий жилет, надетый поверх тонкой рубахи и засаленные порты. В то же время и на Аруба он не походил тоже. Эпп уже думал обогнать неизвестного, да посмотреть на него спереди, как тот уставился, обернулся и предстал перед старшиной во всей красе. «Это был старик». У него было смуглое лицо, которое обрамляла седая борода, но глаза, которые смотрели на Эппа из-под кустистых седых бровей, не имели ни штриха старческой паутины. Старик смирил Эппа взглядом с головы до ног, усмехнулся и вновь отправился прогуливаться по торговому ряду, разве только теперь двинулся в обратную сторону. «Воин из клана Харра». пришёл эп и подумал, что если и такие охотники слетаются в хурнай, значит, скоро появится и дичь. Нет, он не рассчитывал быть первым, если птичка спорхнёт перед ним в воздухе, то его стрела птушке должна была оказаться в любом случае. В конце месяца город притих от испуга. На его улицах впервые с последней пагубы, так уж точно, появилась ловчая пустоты. Страшная огромная баба с налитыми кровью глазами, не слезая с огромного коня, пересекла весь город с востока на запад и, судя по слухам, опустилась на ближайшем холме за городом на землю и застыла к каменным валунам. Эп сам у бабы не видел, потому как закупал в порту очередную партию товара, но в проезд неизвестный на огромной груди, который болтался бронзовый диск смотрителя, больше обычного в два раза. Поверил безоговорочно. В том же конце месяца Хаппар, приседая, поднял на себя верзилу Хаппа, а Хапп взметнул над песком и Эппа, и Хаппар одновременно. В тот день на берегу и появился сын Алкистана. Он был копией отца, хотя вряд ли перешагнул через двенадцать лет. Получив двадцать пять монет, юнец протянул Эппу матерчатую полоску, на которой были выписаны адреса и на словах сказано. Отец просил передать, что Курант или его родные могли бы остановиться где угодно, хоть на рыбачьей стороне, хоть на рыбачьем острове. Тогда их вообще никто не найдет. Но судя по тем известиям, что доходит до нас, Курант и его жена мертвы. Хараса и Неги пропал след, а вот след Лукая вымазан кровью. И не вся кровь, что он пролил, выпочена зря. Говорят, что на нём двое воинов из клана Смерти, и сам долугаешь, старшина ловчих. Это точно? расширил глаза Эп. Слухи, пожал плечами юнец. Но похоже, что он парень не промах. Только вряд ли он сюда сунется. Слишком дорого за него готовы заплатить и слишком много в городе на него охотников. Его теперь спасёт только пагуба. Но здесь два адреса. Есть местечко на западном холме, там курант купил 3 года назад домик в два этажа напротив лавки одежника. Крохотный домик, но настоящий. За домом ухаживает старая бабка, которой платит растовщик по курантовской закладной, не зная, кому он платит и по чьему поручению. Дом записан на Хараса. А второй адрес вгляделся в каракули app Маяк, сказал юнец. Курант поднимался на портовый маяк, как-то сумел открыть замок и полез на самую верхатуру, что он там забыл, неизвестно. На маяке он был вместе с дочерью Снегой. Но сам-то он ведь слеп, так что в Хурнае он заходил только в два здания: в дом на западном холме и на маяке. Мы проверили, все песцовые книги проверили, обошли все дома в городе, Знаем имена всех хозяев. Куранта среди них нет. Но я уже говорил, что в лодчугах рыбаков можно спрятаться кому угодно. Это всё. Хорошо, кивнул Эп. А и вот ещё. Юнес помялся, но добавил. Отец сказал, что 1000 золотых монет это хорошие деньги. Он собирается на охоту. Удачи ему, усмехнулся Эп. В тот же день старшина разыскал на пристани портовую служку, потребовал с него ключи от маяка и подошёл к высокой сложенной из диобаза башне. Дверь её была открыта. Эп на всякий случай вытащил из-за пояса нож и осторожно пошёл наверх. Наверху стоял седобородый старик. Он посмотрел на старшину, усмехнулся и сказал: "Красиво здесь". Если бы я увидел море с такой высоты, а потом ослеп, я бы убил себя. Куран же поднимался сюда уже слепым. Курант уже мёртв, сказал Эб, убирая нож. Он и его жена. Я знаю, кивнул старик и добавил. Вроде бы мертва его дочь, Нега, но её трупа никто не видел. Но двое воинов из клана Смерти тоже мертвы, и один из ловчих пустоты мертв, и старшина ловчих Долугаеш, пожалуй, тоже мертв. У шайтана своих лишился точно. Кстати, и ловчий Ганк тоже мертв. Старик тихо, с хрипотцой рассмеялся. Похоже, что из тех, кто убивал мать Киры Харти, С сушами остался один вывода квен, и ещё много, очень много человек погибло, и ещё больше погибнет. Зачем ты мне это говоришь, старик, спросил Эп. Меня зовут Заманкур, сказал тот. Что-то мне подсказывает, что этого парня не только кто-то ведёт, но он и сам молодец. Я, конечно, не думаю, что он выживет. Если бежит толпа охотников, она хоть и не способна подстрелить дичь, но затопчет её точно. Но я думаю, что моя жизнь подходит к концу. Это было бы славно сразиться перед смертью с Киром Харти. "Но ведь ты не это хотел сказать мне, Заманкур?" прищурился Эп. "Не это", кивнул старик. "Мелет прибыл Хурнай". Завтра в доме Куранта на Западном холме он поселит Хараса и девчанку, дочку Зница Лалу. Аш узнает об этом. Алкистан тоже предупреждён. Не трогай их. Это ловушка для Кира Харти.